к далеким берегам. Что же это за новость? Наверняка важные, потому что учителя в полном составе собрались у лестницы, ведущей на второй этаж, и наблюдали, как постепенно наполняется холл, одновременно служащий актовым залом. Я улыбнулся миссу Уайт и Фарину гарси, которая наверное, не подозревает, что соревнуются за первое место в списке моих любимых учителей. Всякий раз при виде Фарина меня охватывало теплое чувство, которое я никогда не испытывал к родителям. Никак не могу поверить, что мы родственники. Последние месяцы я обрел брата, а теперь еще и дядю. И очень за это благодарен». Мисс Уайт кивнула, а родич улыбнулся мне в ответ. «Может, новости не такие уж плохие?» Так и оказалось. «Мне только что дали добро на первый школьный обмен», объявил Джек Кристалл, даже не пытаясь скрыть радость. «Расходы совет обещал взять на себя. Вам наверняка интересно, куда мы поедем. Конечно, нам подходит только школа для оборотней, расположенная недалеко от моря, или школа для морских оборотней. Я затаил дыхание. Стыдно признаться, что я всю жизнь прожил в окрестностях Майами и нигде больше не был. В итоге мы получили согласие от школы «Красный утес» в Калифорнии», продолжил директор. Она находится на побережье примерно в 30 милях к северу от Сан-Франциско и открылась только в середине сентября. Директор хочет непременно встретиться со мной для обмена опытом. Калифорния. В холле поднялся взволнованный гул. Западное побережье всем нам знакомо по бесчисленным фильмам. Ни одно место в США, кроме Нью-Йорка, не сравнится с ним в крутизне. Наверняка интересно будет побывать в другой школе и познакомиться с новыми ребятами. — А туда всех возьмут? — спросил рыба-попугай Нокс, взволнованно снуя по аквариуму. Потомство морского конька Линуса За ним не успевал, и Токс, Локс и Мокс с хихиканьем кружились в поднятом им водовороте. «Всех учеников первого года обучения, способных держать свои превращения, под контролем», сообщил мистер Кристалл. И Нокс, которого я нечасто видел в человеческом обличье, принялся расстроенно грызть коралл. «Под контролем? Что значит «под контролем»? У меня вся жизнь под контролем. Я мог бы вести видеокурсы о спокойствии и позитивном мышлении или о воспитании юных морских коньков» завтра мы устроим строгий зачет по превращениям. Кто успешно его сдаст, того возьмут в самолет», добавил мистер Кристалл, обведя взглядом собравшихся. «Я в любом случае поучаствую», заявил Нокс. «Я человечести любого человека, вот увидите». Я не совсем понял, что он имеет в виду, но все равно пожелал ему удачи. Шари занервничала, и я бросил на нее ободряющий взгляд. Но Эмми, Зельда и кое-кто еще тоже едва могли усидеть на месте. «Наверное, побегут сейчас в свои хижины тренироваться». «Может, Ноэмми тоже справится с зачетом?» Шепнул я на ухо Шари, и она кивнула. «Просто потрясающе, как Ноэмми, глядя на фото, смогла сохранить сегодня утром человеческое обличье». «Конечно, справлюсь. По-моему, превращаться совсем нетрудно». Ноэмми залезла на стол, прикрученный к полу лодки, и вдруг словно осела. Руки и ноги съежились, кожа покрылась черной шерстью, длинные локоны втянулись обратно в голову, а вместо них на макушке появились мохнатые ушки. И вот уже на куче одежды на столе, выпустив когти, лежит пантера. «Ну, как?» «Супер!» — улыбнулся Джек Кристал. «Мы все хотим, чтобы ты отправилась с нами. Так что сделай на зачете все, как сейчас, ладно?» «Другой вопрос», — вмешалась Финни, у которой было хорошее настроение. «В Калифорнии, точнее, у Калифорнийского побережья, живут моя бабушка и еще тысяч десять моих родных. Можно мне их навестить?» «Мы сто лет не виделись». «Да, конечно, можешь задержаться на выходные и вернуться более поздним рейсом», разрешила мисс Уайт. «А у кого есть родственники в окрестностях Сан-Франциско, можете повидаться с ними прямо там, мы все равно будем поблизости». Увидев, как Крис просиял и кивнул, я понял, что последние месяцы он страшно тосковал по дому, хотя его отец после смерти жены пустился во все тяжкие. Даже Элла выглядела взволнованной. «Но отпустят ли ее с нами?» Может, к тому времени ее уже заберут из школы, потому что Джек Кристал объявил, что мы вылетаем уже в воскресенье. — А как насчет приходящих учеников? — спросил я, вспомнив о своем друге Рокете из Майами, оборотни-крысе, с которым в Голубом Рифе время от времени дополнительно занимались предметами для оборотней. — Увы, нет, — покачал головой Фарин Гарсия. — Мне тоже жаль. Мне нравится Рокет, но количество мест ограничено. — Жалко. Но, тем не менее, я усмехнулся. Даже учителя перестали называть моего друга Эдвардом. — Ах да, важное объявление. Даже если вы успешно сдадите зачет, вам все равно на поездку необходимо разрешение родителей, — объявил директор. Шари и Блю скептически переглянулись. Их родители плавают где-то в море. — Ладно, как-нибудь их разыщем, — сказала Шари. — Они наверняка согласятся. — Не знаю я никаких родителей, — обиженно проговорила Люси. Меня вывели из яйца ученые, чтобы исследовать разные штуки. — А для тебя мы запланировали кое-что особенное, — сказал директор. Помощница совета согласилась оформить перевозку животных и доставить тебя в Калифорнию, но не в другую школу, а к твоему другу Леону, чтобы вы неделю могли понырять вместе. Люси возбужденно замахала всеми восемью щупальцами. — Ура! Просто мега-идея! Моя благодарность глубока, как море. Я так соскучилась по Леону. Она обвела ноги мистера Кристалла и благодарно их сжала. Остаток недели наш директор будет ходить со следами присосок, величиной с долларовую банкноту на икрах. Но он не из тех, кого волнуют такие мелочи. Для подготовки к обмену учителя перекроили все расписание, висящее у двери нашего классного кабинета. Вычеркнули один предмет за другим и заменили превращениями. Вот это серьезный подход. «То-то ребята из Красного Утеса удивятся, что их гости прекрасно умеют превращаться, но не знают таблицы умножения», — пошутил наш друг Маори Ной и продемонстрировал хорошее воспитание, пропустив нас вперед на арену для превращений. «Не отупеем же мы за несколько дней без обычных уроков», — возразил я. Некоторые уже отупели. Финни покосилась на тока, который, надеюсь, не услышал ее реплики. «Как и у меня, у него проблемы с контролем над импульсами», — как выражается мисс Уайт. «А вот я знаю таблицу умножения...» Ноэми встопорщила усы. «Хотите, скажу, сколько будет трижды восемь? Или пятью семь?» «Как-нибудь обойдемся», — сказал Крис, но Блю пихнула его локтем в бок. «Нет, пусть скажет». И Ноэми гордо выдала правильные ответы. «Просто поразительно, сколько всего ты выучила за такое короткое время!» — похвалила Шари девочку-пантеру. «Когда мы тебя нашли, ты ведь даже считать не умела, да?» «Как я, когда только попала в эту школу». «Ну, я вполне могла определить, положил ли мне Боб две порции еды или четыре», сказала Ноэмми Пантера, вышагивая впереди нас.